Глава сороковая. Ты непутевая. Могла бы хоть дать о себе знать. Бас дяди Сереги раздается на всю палату. Его мрачная физиономия на экране вызывает улыбку. Ну чего ты улыбишься? Овечка ты! Я головой качаю. Опять улыбаюсь. Больно. Черт. Я так рада ему. Пишу. Я так рада тебя видеть. Он матерится, пока находит где читать. Потом усмехается. «Рада она. Ладно. Мне Талясик твой номер дал». Я хмурюсь. «Толик, гад! Говно в жопе не держится!» Ему Колян сказал не иначе. Он, рассказывали, сильно удивился, когда узнал меня. А с Толиком они друзья. Тот не раз еще в Анапе рассказывал, как переписывается с ним и какие-то темы перетирает. «Собственно, оно и понятно». Оба полиции отношения имеют. Один прямое, другое посредованное. Но вообще мужики хуже баб. Ни один секрет не держится. Только Даня и Сергей Юрьевич отличаются в лучшую сторону. Досталось тебе, мартышка. Киваю. Говорить пока врачи запретили. Вывих челюсти неприятная штука. А меня еще и от глотки сазоны минут 10 отрывали. Хорошо, что так обошлось, зубы уцелели. Хотя брезгливое ощущение его мерзкой кожи во рту я еще долго буду помнить. Твой байк Талясик мне пригнал. Кстати, стоит у меня, ждет тебя. Я все думал, вдруг позвонишь, дашь знать о себе, когда устроишься. Дядя Серега бубнит, а у меня слезы на глазах. Мой мультистрадик, мое красное солнышко. «Господи! Думала, что все! Не увижу больше!» «Ну, чего ты там? Хныкать собралась!» «Черт! Забыла с этой видеосвязью, что собеседник все видит!» «Срочно привожу себя в порядок! Машу рукой! Типа в норме! Типа не переживай!» «Как ты вообще там?» «Талясик сказал! Хорошо обосновалась!» «Опять киваю! Хорошо, типа!» «У нас как-то уехал и кипиш был!» Рассказывает дядя Серега. Сазон с ума сошел совсем. Весь город перерыл. Пацанов, что в тусовке вашей прыгали, прессовал. Похоже, вообще с катушек слетел. Его свои же прижали. Очень быстро. Никто не любит сумасшедших, даже если это и законник. Да и жестко он начал. Людям не понравилось. Стал за прежние порядки топить. Типа вору нельзя семью, хату, детей. Ну ты поняла. Через месяц корону потерял. Подловили на том, что у самого сын есть. Требовали отказаться при людях. Он отказался, но корону все равно снял. И после этого совсем осатанел. Удивительно, что его вообще кто-то поддержал, когда он за тобой рванул. Я слушаю, охреневаю. Ну надо же, какие страсти. А ты, говорят, ему глотку перервала? — Да, Элька, зубами! Дядя Серега усмехается. В глазах одобрения Ну все, не видать ему положения в зоне. Баба погрызла. — Западло! Я морщусь, показываю на челюсть. — Ну да, понятное дело. Просто так не проходит такое. Кивает он. — Давай, выздоравливай и приезжай. Тебя ждут все. Спрашивали все время, куда делась. Я опять морщусь, спрашивали они. Одно дело спрашивать, а другое помогать. Из множества моих знакомых и приятелей реально мне помогли только несколько человек. Но зато так, что до конца жизни благодарить. Конечно, я и сама не хотела никого вмешивать, но все же. Но тут дверь в палату приоткрывается. Появляется Димас. За его спиной маячит Ромка я торопливо прощаюсь с дядей Серегой. Может, я и приеду в Анапу когда-нибудь, но только к нему. И еще только может, захочу повидать. Ну ты как тут, бультерьерчик наш? Ромка садится рядом на кровати. Димас цепляет стул, устраивается напротив. Изначально они, конечно, делают попытки полапать меня, поцеловать. Но челюсть жестко вывихнутая и с большим трудом вправленная. А еще рано в боку, куда угодила заточка одного из хмырей Сазона. Не дают простора для фантазии. Я смотрю на них, улыбаюсь. Хоть и больно, но удержаться не могу. Такие они классные. Я уже знаю, что это они всех переполошили. Кинулись в погоню, увлекая на азарте остальных ребят-гонщиков. И что только благодаря им меня так быстро нашла полиция. Еще бы не найти в пригороде когда столько шума наделали. Шутка ли? Банда байкеров загоняет минивэн, как стая волков лося. Мало того, что загнали, так еще и морально задавили, как я поняла. Заставили понервничать. Ну и я вовремя в себе гены бультерьера ощутила. Машина улетела в кювет. Водителя вырубила, а остальные не успели ничего сделать. Парней было слишком много а у подоспевшей полиции четкое распоряжение стрелять без предупреждения. Колян после звонка сначала татки потом Сереге, лично сорвавшийся в погоню на одной из оперативных машин, был в диком удивлении, когда меня увидел. Причем вообще непонятно, как узнал, потому что лицо было все в крови. Зубы на глотке потерявшего сознания от болевого шока Сазона. Глаза дикие, Зверюшка бешеная, а не человек. Я этого не помню всего, врачи говорят, что состояние аффекта и все такое. Это может и хорошо. Незачем помнить это дерьмо. Достаточно, что во рту до сих пор погано. Да еще и крови его мерзкой нахлебалась. Лена хотела прийти, но Даня ее в роддом увез, рожать. Блин, Лена рожает. Надеюсь, не преждевременно из-за меня. Наверное, мой испуг отражается на лице, потому что Ромка тут же торопливо заверяет. Не — Не-не-не, ты ни при чем. Ей срок просто. Татка скоро придет, ее уже вчера выписали. Все нормально. Осмотрели и отпустили. Не сотряса, ничего. Зря Серега орал только. Я представляю, как может орать Серега. И сочувственно смотрю на Ромку. Тот только усмехается. — Да не, это он так, в пространство. Ну и жалел, наверное, что не поучаствовал. Поздно узнал. Татка сначала до Коляна дозвонилась, а потом только до него. Ну а скорая и полиция уже одновременно приехали. У пацана, что с нею был, сотряс как раз. Димка хмыкает. Повезло ему, иначе бы боец его раскатал в блин. Ну да, а так только полгода напряг, и все, ржет Ромка. Мне приятно смотреть на них. Такие классные. «Такие веселые! Простят ли они меня за вранье?» «Котен!» Ромка, даже не переглядываясь с братом, как всегда считывает меня на уровне интуиции. Двигается ближе, осторожно трогает за щеку, поглаживает. «Я жмурюсь. Так приятно, так хочется!» «Котен! Какого хера молчала, а? Почему не рассказала? Мы бы готовы были!» Эту тварь на подлете сбили бы. Я отвожу взгляд. Ну вот как им объяснить? Никак. Котенок, шепчет Димас, подкрадываясь с другого бока. Они мне сейчас так сильно напоминают опять больших, хитрых котов, которым сто раз скажешь нельзя, двести раз скинешь с колен, а потом чуть отвлечешься и раз, они уже лежат на тебе. Причем с таким видом, как будто всегда здесь были. Котенок, не делай так больше, а? Мы же чуть коня не двинули, пока тебя догоняли. А потом, как увидели, всю в крови. Сука! Он утыкается лбом мне в ладонь, сопит. Его брат просто наклоняется и гладит по щеке. Нежно-нежно. И смотрит. Черт! Так смотрит, что мне даже не по себе. Я гляжу на них таких сильных, таких красивых моих зверят. И не могу поверить, что все происходит в реальности. Опять не могу поверить. Мне кажется, что я этого не заслуживаю. Я совсем глупая, бедовая, неправильная. Меня никогда толком не воспитывали, не любили, не заботились. И я не умею этого делать. Почему они со мной? Что нашли такого? За что такое мне? Я смотрю на них, не нахожу ответа. Потому что нет его ответа на такие вопросы. Ни у кого нет. И не будет никогда.